2. Мир в мыльном пузыре Я часто думаю, а что было бы, если... Все истории о путешествиях во времени наглядно показывают, что в прошлом лучше ничего не менять. Но наверняка каждый хотя бы раз в жизни мечтал вернуться по шкале времени на пару делений назад и исправить некоторые ошибки. Конечно, можно сделать только хуже. Даже не так. Вероятность того, что станет хуже, очень велика. И все же гораздо проще фантазировать о путешествиях во времени, чем осознать настоящее и повлиять на сценарий будущего. Вот я продолжаю бездействовать и все думаю, что было бы, если бы дневник рассказчика. Сегодня норклев «Если это шутка...» Алакрион непроизвольно сжал руки в кулаки. «Клянусь, это правда!» Четвертый лорд уже надевал теплый плащ с меховым воротником. «Кто они?» — требовательно спросил он, пытаясь отыскать оружие, которым уже давно не выпадало шанса воспользоваться. «Мне не сообщили. Чужих сейчас доставят в Дом Совета. Остальные лорды скоро будут там». «Доставят?» — Алакрион рассмеялся. «На драконе?» — О, я думаю, это можно будет засчитать как часть наказания. — Да, лорд, конечно, — услужливо поддакнул молодой стражник. Они торопливо спустились на восьмой этаж и вышли на морозный воздух. Солнечные лучи, рассеиваясь в густом тумане, на такую глубину не проникали, не согревали. Из-за тумана и холода по земле давно никто не передвигался, и преодолевать расстояние в Норклифе приходилось по воздуху. Легче и быстрее всего это получалось верхом на драконах. Однако из-за их ограниченного количества такой способ был накладным. Поэтому здания на разной высоте соединяли мостики. Общественные места, школы, магазины и библиотеки превратились в проходные дворы. Владельцев это так раздражало, что некоторые платили приличный налог за сохранение личного пространства. В этот ранний час Алакрион встретил лишь нескольких садовников которые поливали рассаду в оранжерее. Ему пришлось преодолеть сдюжину мостов, подниматься и спускаться по крутым лестницам, совсем выбиться из силы и в конце пути разочароваться, что явился в Дом Совета последним. Лорд Изо, меланхоличный и нерасторопный, уже сидел на своем месте за шестиугольным столом и скучающе рассматривал кружевные манжеты на рукавах. Кирон и Тамарис тихо, но энергично что-то обсуждали, укрывшись в тени у дальней стены. Самый почтенный член Совета, лорд Фазариан, отсутствовал. Вероятно, снова сражен насморком. Жаль, но добродушному старику вскоре придется искать замену. Зато лорд Велвин, толстенький надоедливый коротышка с бегающими глазками и фальшивой улыбкой, был здесь. Он взволнованно прохаживался вдоль окна, то и дело выглядывая на улицу. «Алакрион!» — воскликнул Велвин. «Вот и ты! Можешь в это поверить? Просто что-то невероятное! Такого никогда не случалось!» «Не таратурь, сейчас разберемся!» Четвертый лорд отмахнулся и проверил, на месте ли браслет, изящное серебряное украшение с темно-синим сверкающим камнем. Следующие минуты прошли в напряженном ожидании, пока свет за окном вдруг на мгновение не померк за взмахами крыльев. «Они здесь», — лениво констатировал лорд Киран, почесав аккуратно подстриженную седую бородку. Ярко-красный камень на его браслете зловеще сверкнул. «Точно!» — лорд Тамарис уставился на входную дверь, по обе стороны которой несли службу два облаченных в доспехи стражника. Дверь отворилась. В зал вошла группа людей. Три солдата из охраны периметра, литун и те самые чужие. три дня назад Мэривиль. она вернется эту фразу тони часто повторял в последующие дни иногда неожиданно например во время уборки комнаты или на ужине в присутствии посторонних или когда отправлялся на лекции к профессору маршалу где самира перестала появляться и когда возвращался с них погруженные в извилистые переплетения мира европейской культуры разочарованные но пока не потерявшие надежду Появление Самиры всколыхнуло тяжелый и давно улегшийся пласт. Джек еще не знал, какие события это повлечет, но про себя радовался, что возникла новая тема для разговоров, универсальная и не касающаяся щекотливых происшествий. Пока Джек красочно описывал приключения на мосту, Грейс слушала спокойно, без удивления. Она только назвала Самиру «своеобразной». «Своеобразная?» — удивился Джек. «После всего, что я рассказал, ты выбрала именно такое определение». Грейс поставила музыку в новом плеере на паузу и даже вытащила из уха один беспроводной наушник. Добрый знак. Однажды она несколько часов сидела рядом со мной в библиотеке с третьим томом высшей математики, но так ни разу и не перелистнула страницу. «Хм, может быть, она умеет читать сквозь страницы», — предположил Джек. «Возможно, но я не думаю, что это удобно». Расслышав в ее голосе шутливые нотки, Джек переспросил на всякий случай. «Ты ведь веришь в то, что я рассказал?» «А ты верил в историю Тони все эти годы?» Джек никогда не размышлял над рассказом друга обстоятельно, просто принимая его как часть Тони. Джек не считал друга странным и искренне поддерживал его, умудряясь при этом сохранять нейтральную позицию. Он надеялся, что все когда-нибудь разрешится само собой и без сильного ущерба для Тони. Возможно, время, наконец, пришло. Только по поводу масштаба ущерба Джек пока сомневался. Если честно, нет. Я был уверен, что всему существует логическое объяснение. Часть меня думает так до сих пор. А ты? Я всегда чувствовала, что никакого логического объяснения нет. Что с Тони случилось самое настоящее чудо — и что у этой истории обязательно будет продолжение, — упрямо ответила Грейс, затем добавила с вызовом. — Она вернется. Она вернулась неожиданно. После ночного дежурства в больнице Джек мечтал добраться до своей маленькой квартиры, упасть на кровать и проспать до полудня. Его последним пациентом стал парень, который слишком много выпил на вечеринке и по пути домой расшиб себе голову о рекламный щит. Обошлось без сотрясения, зато пока Джек обрабатывал рану, пациент опорожнил содержимое желудка прямо на его халат. Горячая вода и литр жидкого мыла помогли избавиться от запаха, но настроения принимать гостей у Джека не было. И все же Самира стояла перед дверью его квартиры и рассматривала причудливые узор из царапин и потертостей, какие рано или поздно появляются вокруг любой замочной скважины. «Не советую пытаться проникнуть в мое скромное жилище. Вряд ли ты найдешь там что-нибудь ценное», — громко произнес Джек. Он надеялся напугать девушку, думал, что она снова выронет из рук сумку или хотя бы вздрогнет, но ничего подобного не произошло. Самира безучастно посмотрела на него и отошла, предоставляя Джеку возможность открыть дверь и пригласить ее к себе. Джек неспешно проделал ожидаемые от него действия, прошел в единственную комнату, Зажег тусклый ночник и развалился на кровати. Желая продемонстрировать гости, что не рад ее визиту, он постарался скрыть усталость за вальяжностью позы. Самира присела на краешек стула напротив и изящным движением откинула волосы за спину. «Как дела?» — спросила она учтиво. «Замечательно», — ответил Джек. Он подумал было, что полагается предложить госте какой-нибудь напиток или угощение, Но в сложившихся обстоятельствах эта мысль показалась ему нелепой. Самира придирчиво разглядывала убранство тесного помещения. Недельный слой пыли на столе, тарелки с засохшей каймой от супа, брошенные в угол грязные джинсы и кровать без покрывала. «И не смей меня осуждать», — сказала она вдруг. Джек рассмеялся. «Я не осуждаю. Просто ты мне не нравишься. Мне нет до этого дела». Джек ничего не знал о госте, не сказал ей и тридцати слов за все время поверхностного знакомства. Однако их общение походило на вялое выяснение отношений бывших любовников, расставание которых сопровождалось проклятиями и битьем посуды. Ну что ж, отдых ему сегодня уже не светит. Джек сел и придвинул стул вместе с Самирой к себе. «А мне нет дела до твоей важной персоны», — сказал он насмешливо. «Но предупреждаю, вздумаешь снова исчезнуть, я привяжу тебя к этому стулу. Ты будешь сидеть здесь, пока не поговоришь с Тони, не объяснишь ему все фокусы и не ответишь подробно на все его вопросы. И только после этого, если мой друг останется доволен, я отпущу тебя». А Джека не укрылась, как губы Самиры дрогнули в мимолетной улыбке. Кончики ее волос наэлектризовались и прицепились к его футболке приятно видеть что именно ты контролируешь ситуацию пожалуйста ответила самира но не забывай что это я сюда пришла потому что я так решила я могу передумать быстрее чем ты успеешь сочинить очередную остроумную угрозу и поверь ты не сможешь мне помешать джек поверил плечи его поникли а уставшие мышцы лица перестали поддерживать суровое выражение от тебя одни неприятности Заявил он. «А ты всегда ищешь других виновных в своих проблемах?» Самира приподнялась на стуле и отодвинулась от кровати так, чтобы Джек больше не смог до нее дотянуться. «Мне нужно поговорить с твоим другом». «Ты знаешь, где он живет?» «Его там нет». «Не может быть. Сейчас ведь ночь. Ты хорошо стучала?» «Я хорошо стучала. Его там нет». Джек одновременно разозлился и заволновался. Раздражал и пренебрежительный взгляд Самиры, кажется, единственный, на который она была способна. А волнение за друга не оставляло Джека последние несколько дней. Тони всегда относился к приверженцам режима, которые рано встают, добросовестно работают днем и спят ночью в своей постели. «Без паники», — сказал он сам себе. «Ничего не случилось. Человек может крепко спать, быть в гостях, сидеть в туалете, в конце концов. Я ему позвоню». После пятнадцати нервирующих гудков Джек сбросил звонок и набрал другой номер. «Почему ты так волнуешься?» — спросила Самира. «Почему? Да ты хоть представляешь, что сделала с ним?» Девушка пожала плечами. Второй телефонный звонок оказался более удачным. Грейс ответила почти сразу. Она также без колебаний согласилась на сомнительное среди ночи предложение поискать Тони. Местом встречи назначили вход в восточное крыло университета. Здесь располагалась оранжерея с разнообразными растениями, о которых заботился факультет биологии, смотровая площадка на крыше, зал для концертов и театральных постановок, а также библиотека. Поэтому у Джека имелись ключи от некоторых дверей. Путь до университета стал для него новым испытанием. Самира игнорировала вопросы и не разрешала рядом с собой курить. Она сетовала на позднее время и облака, скрывающие звезды, на неровную поверхность земли, отсутствие тони и неопрятный вид Джека. Словно это не она к нему пришла, словно не с ее появлением началась вся неразбериха. К счастью, Грейс уже скоро к ним присоединилась. Она наспех прошла церемонию знакомства с Самирой, состоявшую из рукопожатия, и пары неуместных как дела, да хорошо, и вот они втроем уже брели по темным коридорам спящего университета. Джек снова отметил, что в его общении с Грейс пропала привычная непринужденность. Он почему-то стал задумываться перед тем, как произнести самые обыденные фразы. Побоялся спросить, успела ли Грейс выспаться, понравился ли фильм, который она хотела посмотреть накануне, и почему ее носки разного цвета. Независимые наблюдатели назвали бы такое «поведение признаком влюбленности», а Джек затеял бы с ними горячий спор. В обществе Самиры он также чувствовал себя неуютно, пусть и без всякой предыстории. Рядом с ней воздух вокруг как будто менял консистенцию — Иногда превращался в тихо жужжащее облако из крошечных пчелок, иногда был похож на розовую сладкую вату. Сейчас воздух загустел и стал тягучей резиновой субстанцией, которая затрудняла движение и тормозила стрелки часов. Нехарактерные для ночного времени звуки послышались уже на лестнице, ведущей на второй этаж. Они будто почудились, и рожденные фантазии существовали лишь в голове, Звуки становились громче, соединившись в мелодию, они покинули пределы воображения и заполнили собой пространство. Джек, Грейс и Самира пробрались в концертный зал со стороны кулис. Преодолев полосу препятствий из коробок с реквизитом, вешалок и заготовок для декораций, они оказались на сцене рядом с источником яростных музыкальных раскатов. В свете единственного тусклого прожектора Тони сидел за старым роялем и исполнял что-то из Рахманинова. Это была массивная громоздкая музыка. Грейс сравнила бы ее с медведем, который пробудился после зимнего отдыха и тяжелую поступью пробирался по лесной чаще в поисках еды. — Когда-то один психиатр порекомендовал родителям Тони занять его музыкой, — шепотом пояснил Джек. Позже другой психиатр посоветовал ему изучать точные науки. Сегодня мы можем сделать сразу два вывода. Во-первых, чему бы Тони ни обучался, у него это выходит гениально. Во-вторых, всегда стоит доверять психиатрам». Последние слова Джек произнес одними губами, потому что обычные повседневные звуки, включая собственный голос, вдруг исчезли. Остались только удары войлочных молоточков о струны. Почти не удивившись, Джек толкнул Самиру в бок, но та отмахнулась и сделала несколько шагов к пианисту. Джек попытался сказать еще что-то, но у него не получилось. безуспешно попробовал похрустеть пальцами, покашлял, попрыгал и сдался. Часы перестали тикать. Пол больше не скрипел. Даже воздух из легких выходил совершенно бесшумно. А Тони не заметил, что стал единственным источником звука. Наверное, во всем мире. Растворившись в музыке, он продолжал играть. Однако в самый многослойный музыкальный момент, когда звуки стали обретать краски и трансформироваться в образы, Тони зацепил мизинцем фальшивую ноту и замер. Тогда Джек впервые в жизни услышал подлинно ничем не нарушаемую тишину. Тони вздохнул. О чем можно было догадаться только по его поднявшимся и вновь опустившимся плечам, потер переносицу под дужкой очков и опустил крышку рояля. Стука не последовало. Тон не удивился, вновь поднял и опустил крышку, на этот раз результативнее. Вслед за глухим ударом дерева о дерево вернулись и остальные звуки: тиканье часов, хлопанье крыльев ночной моли и урчание в желудке. Сбросив с себя остатки музыкального оцепенения, Тони медленно развернулся на вращающемся стуле и уставился прямо на Самиру. «Ты вернулась», — спокойно констатировал он. «Наконец-то». Девушка подошла к нему и положила на подставку для нот стеклянный шар. «Хотела отдать тебе это». «И все?» Джек с Грейс переглянулись. «Если бы это было все, я не утруждалась бы». Заметно было, что Самира борется сама с собой — Она закрыла глаза, постаралась, наверное, сначала сформулировать мысли в голове, чтобы доступно донести ее до собеседника, то он нетерпеливо ждал, не двигаясь, не дыша, не переставая смотреть на нее. «Сначала я подумывала прислать тебе шар по почте», — продолжила Самира. «Так было бы проще, потому что мне совсем не нравится врываться в чью-то жизнь и переворачивать ее с ног на голову, потому что я не уверена, что имею на это право» потому что последствия могут быть непредсказуемыми, печальными, ужасными. «Я хочу, чтобы ты перевернула мою жизнь», — перебил Тони. Он резко вскочил, чтобы предложить Самире единственный на сцене стул. «Через два дня я возвращаюсь домой». Самира осталась стоять. «Если правда хочешь, можешь отправиться со мной». «Хорошо, я согласен». Где-то снаружи, за толстыми стенами здания, начался сильный ливень. Серые тучи весом в несколько сотен тысяч слонов прорвались, и тяжелые капли застучали по земле. Даже в зале без окон было слышно. «Так, стоп!» — Джек поднял руку. У него в горле разрасталось что-то булькающее неприятное. «Куда это ты собрался?» Грейс осторожно двумя руками взяла шар и поднесла его к лицу. «Здесь раньше всегда был лес», — сказала она. Боковым зрением Джек заметил внутри шара несколько горных вершин, на одной из которых возвышался замок. Он перестал понимать, что происходит с миром вокруг него и с людьми, которых он знал всю жизнь. Тем более Джек не мог взять в толк, какое значение сейчас имела картинка в дурацком шаре. «Куда ты хочешь забрать его?» Он с трудом узнал собственный голос. «Я покажу ему мой мир», — ответила Самира невозмутимо будто предлагала устроить пикник в парке. — Что еще за твой мир? — Я и тебе могу показать. Сердце Джека замерло, сжалось и вновь заколотилось о ребра с разрушительной силой. — Мне не надо, я не собираюсь! — воскликнул он и максимально сердито посмотрел на Тони. — Это, может быть, обман, фокус. Ты совсем не знаешь ее, но все же доверяешь настолько, что готов идти за ней. Тони выглядел безмятежно счастливым. — Готов! Он так энергично кивнул, что очки сползли на кончик носа. Джек поискал поддержки у Грейс, но та была увлечена шаром с его изменившимся содержимым. Стиснув зубы, Джек стал ходить от края сцены до ее центра, где стоял рояль. «Итак, я правильно понял. Теперь у тебя есть она», — Джек указал пальцем на девушку. «И все остальные люди, которые до сего благословенного дня были тебя друзьями, утратили ценность». Тони помрачнел, но ненадолго. «Нет, ты ведь слышал! Мы все можем!» «Что мы можем? О чем ты? Что вообще происходит?» Ходить расхотелось. Джек уселся на пол, поджав под себя ноги и обхватил голову руками. Нужно было привести мысли в порядок. Вот есть Тони. В детстве с ним приключилось необычное происшествие, после которого жизненную тропинку с общепринятыми ценностями и желаниями завалило камнями, а курс Тони сбился куда-то не туда. Как и положено преданному другу, Джек был рядом, и все же им руководила больше снисходительная терпимость, чем вера. Джек не сомневался, что однажды воспоминание превратится для Тони в иллюзию, в сон, а потом и вовсе исчезнет. Так почти и случилось. Так могло бы случиться, если бы не появилась Самира. Есть еще Грейс. Даже с ее склонностью романтизировать и фантазировать, она слушала историю о волшебном шаре с доброй долей скептицизма. Джек надеялся на это. Сейчас все стали странными, а он не мог вписаться в общее настроение. Бродил вокруг круглой комнаты, ощупывал руками гладкие стены, но не мог найти дверь вовнутрь. Здорово было бы вернуться во времени, не разговаривать с Самирой, не показывать ей шар, не позволить Тоне бежать за ней но еще в нескольких ситуациях поступить иначе. Грейс спрыгнула со сцены и села на центральное сиденье в первом ряду. Тони опустился на стул у рояля. Все смотрели на Самиру, которая должна была в любой момент взорваться от такого пристального внимания. — Что? — Ты не можешь просто сказать «идем со мной», — объяснил Джек устало. — Ты должна хотя бы намекнуть, куда нужно идти. Не для Тони, ему кажется, все равно. Для меня, как для друга. «Где-то далеко, в реальном мире, ливень почти утих. Может, стоит сбежать?» «Расскажи нам, где твой дом? Это далеко?» Тони плохо удавалось скрыть возбуждение. Он раскачивался на стуле, рискуя сломать его. «Далеко? Я не знаю, подходит ли это слово». «А какое подходит?» Джек рассматривал Самиру и с удивлением отмечал, какие перемены произошли в ней за короткое время. Она словно забыла держаться с холодным достоинством и, заразившись энтузиазмом, Тони немного оттаяла под действием неподдельного восхищения, которое вызывало в нем. Самира развела руки в стороны. «Если представить, что это два места в пространстве, то расстояние между ними можно определить словами «далеко» или «близко». А если знать, что это две разные реальности...» «Разные реальности», — перебил Тони вдохновенно, — «Ты имеешь в виду мультивселенную, существование которой нельзя ни доказать научно, ни опровергнуть? Или все-таки можно? А какая теория ближе всего к истине?» Он был похож на азартного игрока в лотерею, у которого уже совпали пять чисел из шести, и для получения баснословного богатства требовалось лишь капля везения. «Прости, но в ваших теориях я не разбираюсь. Однажды мне объяснили, как попасть в этот мир и почему это возможно». Самира несколько раз обошла вокруг рояля. — Её это, наверное, успокаивало. — Могу рассказать. — Расскажи. — Самира кивнула. — Как я поняла, другие миры отделены от твоего непространством или временем, а существуют... Где здесь туалет? Она убежала за кулисы, оставив всех в полном замешательстве. — Может, съела что-то не то? — предположила Грейс. Тони поднялся. — Я пойду и посмотрю, всё ли нормально. Сиди на месте строго сказал Джек. «Возможно, Самира еще не придумала, или ей на самом деле срочно нужно в туалет. В обоих случаях не следует ее тревожить». Тони послушно опустился на стул и вновь стал раскачиваться на нем. Скрип вращающегося механизма действовал убаюкивающе, утомление начало брать вверх над любопытством, и Джеку пришлось похлопать себя по щекам, чтобы прогнать сонное наваждение. «А что ты обо всем этом думаешь?» спросил он у Грейс. Зрительный зал не освещался, поэтому Джек не мог разглядеть выражение ее лица, только танцующие блики на гладкой поверхности стеклянного шара в руках. Грейтс не успела ответить, потому что Самира внезапно вернулась и встала посреди сцены. Ее руки были по локоть покрыты мыльной пеной. «Вот, смотрите!» — звонко сказала она, обращаясь к залу, будто бы переполненному зрителями. «Это ваш мир, ваша реальность, а вот это мой!» Она потёрла руки, сложила ладони буквой «О» и надула сначала один мыльный пузырь, а потом второй. Пузыри покружили немного и соединились в фигуру, похожую на сплющенную восьмёрку. «Между мирами не бывает физического расстояния», — прокомментировала Самира, получая удовольствие от себя самой, как от докладчицы. Она всё ещё смотрела в зал, хотя Тоня, самый заинтересованный слушатель, сидел у неё за спиной. Сдвоенный пузырь парил в воздухе, переливаясь всеми цветами радуги, и отражения в его поверхности казались чудными. «Так далеко ли мой дом?» — Самира щелкнула пальцами под мыльной восьмеркой, и от колебаний воздуха та поднялась чуть выше. «Если не вглядываться в линию горизонта, а найти тонкую грань, то нет, он совсем близко». Из докладчицы она превратилась в актрису, способную приковать к себе восхищенное внимание зрителей, будь их целые тысячи или всего трое, или два с половиной, потому что Джек не ощущал своего полного присутствия. Ему пришлось напрячь фантазию, чтобы удивиться. Странно, что простые фокусы в цирке больше изумляли его, чем беседы о других мирах, куда можно запросто пожаловать с визитом. Существует бесконечное множество альтернативных реальностей. — послышался голос Грейс из темноты. — Почему ты оказалась именно в нашем мире? И почему именно ты? — Вместо самиры, — ответил Тони. — Потому что преграда, разделяющие миры, прочнее поверхностного натяжения воды. Верно — Верно? Летающая модель услышала вопрос. Вздрогнув, сдвоенный мыльный пузырь превратился в один большой. — Представь, что любая твоя фантазия, самая смелая, невероятная, даже нездоровая, может быть, обыденным явлением в какой-нибудь другой реальности». Самира все так же обращалась к почти пустому зрительному залу. «Обычно миры пересекаются только на уровне мыслей или снов. Тебе ничто не мешает размышлять, предположим, о магии или описывать ее в художественных произведениях, но магия — не часть твоего мира, поэтому ты в нее не веришь». «Магия!» — с благоговейным страхом воскликнул Тони. Ты уже говорила об этом тогда на мосту. То есть мы на самом деле не придумали магию, а позволили факту ее существования где-то в другой реальности просочиться в наше воображение? Просочиться и укорениться, чтобы вы потом сочиняли всякую ерунду, — добродушно ответила Самира. Так границы между реальностями истончаются, размываются, и становится легче их преодолевать. Иногда. А всякие чудовища, монстры... «Возможно, существуют где-то». «А драконы тоже существуют в какой-нибудь реальности, или мы все-таки усовершенствовали динозавров?» — спросил Джек. «Кто такие динозавры?» Самира искренне удивилась, вызвав у него вспышку неожиданного веселья. «Судя по повадкам, это твои прямые предки». Тони вскочил и замахал на Джека руками. «Я правильно понимаю», — сказал он, делая ударение на каждом слове что всё, придуманное нами, описанное в книгах, всё, что мы называем фантастикой, пришло в наши головы с просторов мультивселенной. Мы ошибочно считаем себя создателями, в то время как каждый невероятный вымысел на самом деле существует где-то». «Может быть, не каждый?» — ответила Самира. «И не совсем в таком виде. Не знаю. Я ведь не знаток миров, а всего лишь случайный путешественник. Те, кто видит больше...» кто продвинулись чуть дальше за пределы общепринятого мировоззрения и позволили себе поверить. Их обычно называют сумасшедшими и запирают в специальных учреждениях. «Каким же образом ты совершила свое путешествие?» — спросил Джек. «Как ты здесь оказалась? И почему?» Вторая половина слова «почему» бесследно растворилась, не достигнув голосовых связок, словно кто-то вновь выключил все звуки. В голове Джека неистово закрутились колесики. Те самые шестеренки осознания, которые своим вращением ставят на место правильный рычаг, и среди извилин мозга зажигается лампочка. Ярким светом она заливает чердак, где все выводы уже давно аккуратно расставлены по полочкам. Просто их никто не замечал в темноте за слоем пыли и паутины. Да, иногда случается, что ответ на вопрос находится без участия собеседника. Джек втянул губы и твердо решил не участвовать в том, что произойдет дальше, дабы не нести за это никакой ответственности. «Мне нужно было найти одного человека», — сказала Самира, и замерла в ожидании закономерного вопроса «какого человека?». «Какого человека?» — незамедлительно спросил Тони, следуя уже давно написанному сценарию сегодняшнего вечера. «Я искала отца», — ответила Самира развернуто. «И ты нашла его?» «Нашла». «Я тебя поздравляю!» — Тони засиял. Говорят, что частые перемены в жизни благоприятно влияют на осознание ее продолжительности. Насыщенная событиями, она как бы делится на отдельные яркие отрезки, и жизнь в целом кажется длиннее. Джек не любил перемены. Он не любил новых людей, даже лучших друзей выбирал один раз и навсегда». Ценил стабильность и предпочитал, чтобы пульс не превышал 80 ударов в минуту. Теперь его стабильности угрожала опасность. Назревали перемены, после которых невозможно будет восстановить привычное течение жизни. Испытывая интересную смесь страха и возбуждения, Джек гадал, что чувствует другой человек в этом зале, тот единственный, для которого предназначалось представление с мыльными пузырями. «Твой отец живет в нашем мире?» не унимался Тони. Он, наверное, был очень рад встрече. А вы давно не виделись? Мы не виделись никогда, — резко бросила Самира. Ей бы сейчас самое время сменить тему, но девушка терпеливо ждала следующих вопросов, готовая выложить всю информацию при настойчивом ее выуживании. То есть как? Так, что он предпочел оставить мою мать и отправился совершать великие открытия. Минуту, пока Тони искал источник света на собственном чердаке с умозаключениями, тишину нарушало лишь хлюпанье по лужам последних капель ночного дождя. «Но теперь вы увиделись и познакомились?» — уточнил он осторожно. «Я не собираюсь ни с кем знакомиться». Мыльный пузырь подпрыгнул в воздухе и лопнул. «Ведь ты искала его?» «Искала и нашла. Мне достаточно. У него своя замечательная жизнь без меня». Он никогда не нуждался во мне и не заслужил права меня узнать». Именно так человек с лишним весом убеждает себя и других, что не притронется к восхитительному сладкому пончику с немыслимым количеством калорий, который купил часом ранее, просто так. Грейс долго молчала, точно ее и вовсе здесь не было, поэтому внезапно раздавшийся из темноты зрительного зала голос показался тонким и неестественным. «Жил-был путешественник». Распевно начала она. Больше всего на свете он не любил сидеть на месте. Незнакомые, неизведанные края манили его. Путешественник боялся пропустить что-то удивительное. Ведь мир огромен, а жизнь коротка. Вернувшись после одного приключения, он тут же отправлялся в следующее. Путешественник побывал в чудесных местах. Пережил увлекательные, порой опасные приключения. Он уже с трудом мог удержать в памяти бесчисленные невероятные истории о своих похождениях и подумал, что больше не способен удивляться. И вот однажды путешественник попал в волшебную страну. Он не знал, было ли это счастливой случайностью или же судьба нарочно привела его туда, но это последнее приключение навсегда изменило его жизнь. Волшебная страна радовала его новыми открытиями. Он посещал величественные города, встречал интересных людей и животных, какие раньше могли привидеться ему лишь в фантазиях. Однажды путешественник вышел к высокой горе. Поднявшись на вершину, он увидел еще одну гору, а за ней следующую. На той третьей горе стоял высокий замок, а в нем жила, разумеется, прекрасная девушка. Наш герой мог бы сравнить ее с радугой и утренней росой, с рассветом, одним из тех захватывающих восходов солнца, которые прогоняют темноту ночи и наполняют мир светом и радостью. Он безнадежно влюбился, и девушка ответила ему взаимностью. И они были счастливы. Заметив, что неосознанно крутит в руках стеклянный шар, Грейс бережно положила его на соседнее сиденье и продолжила. Но ведь путешественник не мог долго оставаться на одном месте. Да и дома осталось важное дело. И он ушел. Сердце его было разбито. Чувства, кто единственное, которую любил, не утихали, сколько бы лет не прошло. Он мечтал вернуться, но не мог. Потому что... потому что не мог. Грейса замолчала. На этом месте профессор Маршалл, ее отец, всегда прерывал рассказ, после чего раздавал им мороженое и отправлял гулять. Он крепко обнимал маленькую Грейс и строго наказывал Джеку Стони присматривать за ней. В детстве эта история, украшенная подробностями и пропитанная волшебством, конечно, производила сильное впечатление. Сейчас ее короткий пересказ прозвучал слишком сказочно и приторно, но погрузил слушателей в оцепенение. Никто не двигался, не задавал уточняющих вопросов. Тогда, очень давно, Тони каждый раз спрашивал, что случилось дальше, вернулся ли смелый путешественник в волшебную страну. Мистер-маршал улыбался и предлагал ему самому придумать продолжение. Что ж, теперь не осталось простора для фантазий, ответ на вопрос разочаровал, как будто кто-то подлый украл счастливый конец. Грейс подскочила и протараторила. — Простите, я пойду. Мне надо сделать... Мне надо идти. Она, на удивление, быстро преодолела расстояние до выхода из зрительного зала и взбежала вверх по ступенькам. Внимательный наблюдатель мог отметить, что перед самой дверью Грейс засомневалась, что плечи ее чуть напряглись и повернулись градусов на десять. Невнимательные запомнили только оглушительный стук захлопнувшейся двери. — Мне всегда казалось, что они чем-то похожи задумчиво произнес Тони, указав на Самиру. — Ты находишь? — удивился Джек. Тони уверенно кивнул. — Разумеется. У них одинаковые глаза, цвет и разрез, а еще форма подбородка. — У Грейс какая-то особенная форма подбородка? — Да, немного заостренная. Тони дотронулся указательным пальцем до кончика собственного. Он боязливо зыркнул на Самиру и отвернулся к роялю, где стал открывать и закрывать крышку а чем еще занять себя в столь неловкий момент? — Надо же! — тихо поведал он клавишам. — Почему-то мне ни разу не пришло в голову рассказать свою историю мистера Маршалу, отцу моей лучшей подруги, обладателю такого же шара, единственному человеку, который мог мне поверить. Под видом выдуманных рассказов он умудрился ответить почти на все мои вопросы, а я оказался не способен сопоставить очевидное. Она не обрадовалась, перебила Самира. Голос ее звучал ровно, но руки в остатках мыльной пены были сжаты в кулаки. Мне не обрадовалась. Да, я и немного времени, ответил Джек. Он хотел рассказать, как Грейс обычно борется со стрессом, но почувствовал, что в кармане вибрирует мобильный телефон. Из трубки раздался сонный голос мистера Маршала. Добрый вечер, Джек. То есть доброй ночи. Здравствуй. Я не разбудил тебя. «Мистер Маршалл!» — громко и неправдоподобно радостно воскликнул Джек. Самира дернулась. «Мне сейчас позвонила Грейс и... Так, а почему Грейс позвонила, а не просто зашла? Она не дома?» В трубке послышалось неясное шуршание и скрип кровати. «Все в порядке, она со мной». «Да? Ну, хорошо. В общем, Грейс попросила меня пригласить вас завтра на ужин». — Джек, у вас там все нормально? Знаешь, Грейс немного странно ведет себя в последние дни. Не то, чтобы она в другие дни вела себя иначе. Джек глубоко вздохнул и мысленно посчитал до десяти. — Завтра на ужин? Прекрасная идея. Мы придем. Нас будет трое. — Хорошо. В трубке вновь послышался скрип кровати, на этот раз от обратно укладывающегося в нее тела. — Да завтра. — Вас будет трое? Кроме Грейс, да? Слушай, у нее ведь появился какой-то мальчик. Она приведет его познакомиться? Mm — -hmm. Это так волнительно. — Не то слово. — Может быть, мне стоит подстричься? — Думаю, это не обязательно. Лучше приготовьте ваш фирменный рулет с мясом и грибами. Джек спрятал телефон и выжидающе уставился на Самиру. Но та не спешила порадовать его бурным протестом. — Вот и славно. Резюмировал он затянувшееся молчание. — А теперь нам всем нужно отдохнуть. Скоро наступит очередной ужасный день. Ему пришлось приложить некоторые усилия, чтобы подняться с пола. — О, да! Тони засиял, едва ли он собирался отдыхать. — Нужно! Столько всего нужно! Придешь ко мне завтра утром пораньше? — вопрос предназначался Самире. После утвердительного кивка Тони, забыв про астму, помчался за кулисы, живо преодолевая препятствия нелепыми прыжками. Джек достал из помятой пачки сначала одну, затем еще одну сигарету и переложил их в верхний карман рубашки, чтобы на улице закурить незамедлительно. Эту нехитрую операцию он проделал, не сводя глаз с Самиры. «Ты что-то хочешь сказать мне?» — спросила она. «Хочу. Не сдерживай себя». Самира так и осталась стоять посреди сцены, освещаемая лишь мягким светом одного прожектора. Теплые блики подсвечивали золотистые волосы, добавляя мягкости чертам ее красивого лица. Джек подошел к девушке и сжал ее плечи. «Я понимаю, что ты в обиде на отца и не хочешь с ним встречаться. Хотя, если честно, это один из лучших людей, которых мне посчастливилось знать. Мне кажется, Сэмми...» что у тебя взбалмошный характер. Боюсь, я всегда буду ждать с твоей стороны какой нибудь пакости, но если сейчас ты передумаешь и снова исчезнешь, или обидишь Тони, знаешь, что я достану тебя. Джек изобразил злобную гримасу. Я найду тебя в любом мире и в любой реальности. Я найду тебя и убью. Ты уверен, что хотел именно это сказать? Спросила Самира с довольной улыбкой. Джек отпустил ее, растеряв всю браваду. Нет, я хотел сказать, попросить, пожалуйста, не подведи его. Последние десять лет жизни Джека можно было представить в виде графика активности спящего вулкана, на котором длинная прямая линия с еле уловимыми колебаниями вдруг устремляется вверх. Сегодня вулкан почти достиг пика своей карьеры. Еще не начал извергать огненную лаву, зато давал о себе знать легким потряхиванием земли под ногами. «Ты веришь в судьбу, Джек?» — спросила Самира. Рассматривая его, она немного склонила голову набок. бок. «Нет. Грейс тоже всегда так делала. Наклоняла голову, когда ей было особенно интересно за чем-нибудь наблюдать». «А во что ты веришь?» «И глаза у нее такие же, чуть раскосые, обрамленные длинными прямыми ресницами. В живописи их светло-голубой оттенок можно передать с помощью пигмента цирулиум». «Я ни во что не верю. — сказал Джек. — Ни в судьбу, ни в справедливость, ни в воздаяние за хорошие поступки. Удовлетворенная ответом, Самира кивнула. — Пройдет некоторое время, и ты изменишь свое мнение.